Вильнюс, ноябрь 2020 Им отлично жилось у Тима, причем даже не вопреки тесноте, а благодаря ей, по крайней мере отчасти. Получилось примерно как в детстве на празднике, когда родни и друзей полон дом. Всем троим в этом смысле было что вспомнить. Самуил — единственный сын у родителей, зато отец у него из большой семьи, разбросанной по всему содружеству. Поэтому на каникулах дом наполнялся многочисленными кузенами и кузинами всех возрастов. Он ужасно любил гостей, водил их гулять своими секретными тропами, придумывал новые игры, а по ночам в темной спальне шепотом пересказывал взрослые книжки, которые таскал из шкафа родителей, специально для поддержания в нем интереса, прятавших их туда. Надя выросла в доме бабушки, где всегда крутилась соседская детвора. В Гроскане так принято, там за детьми и всем кварталом понемножку присматривают, кто дома и у кого есть желание. И обедом кормят всех, кто под руку попался, не разбирая особо, где чужие, а где свои. А у Тима старшие сестры и куча племянников в разных городах. Все вместе веселым табором катались на праздники из Лейна в Шаль-Унаван. Оттуда в Адане и снова обратно в Лейн, потому что ездить друг к другу в гости на поезде в сто раз веселее, чем жить в одном городе, были уверены дети. Впрочем, взрослые тоже так думали, а то бы иначе организовали свою семейную жизнь. Жизнь втроем в маленькой тесной квартире оказалась похожа на затянувшиеся каникулы. Спать до полудня, заказывать завтрак по телефону, звать в гости соседа-фотографа, у которого вечно шаром покати, бесцельно гулять, глазея по сторонам, читать не для дела, а просто для удовольствия. Находки Тима из интернета и старье из букинистической лавки, где теперь дружно скупали, не разбираясь пачками все подряд ходить вечерами в секретный бар, заключать по дороге пари, привезут ли сегодня кота и куницу, возвращаться домой кругами, варить глинтвейн по ночам, обсуждать впечатления, спорить о самых важных вещах на свете, как в юности, только не заботясь о точности выражений. Благо слова не имеют силы, когда говоришь на чужих языках. Самуил восхищался. «Лучший отпуск за многие годы. Я так отлично даже дома не отдыхал». А я отдыхала», — смеялась Надя. «Но очень давно. У своих стариков в Гороскане. Вот вернемся домой. Планируйте длинный отпуск. Я хочу отвезти вас обоих в Гороскан». Тим соглашался с обоими. Думал, какой же я молодец, что заманил их в гости. Но при этом немного нервничал, потому что странная дама с книжной коллекцией, знакомство с которой он обещал Самуилу и Наде, за всю неделю в крепость так ни разу и не пришла». А спросить у Даны, где ее отыскать, стеснялся. Думал, не до такой же степени мы друзья. Выдохнул, только увидев в баре Юратя. Не исчезла, не растворилась в ночном тумане, не подвела. Тим не то чтобы всерьез сомневался в Юратином существовании, не настолько она похожа на сон, но почти поневоле вспоминал публичные философские лекции о зыбкой природе реальности, из которых мало что понял — Однако ощущение стопроцентной уверенности в чем бы то ни было потерял после них навсегда. По дороге домой Самуил и Надя молчали, но так выразительно, что можно было ни о чем не расспрашивать. И так понятно, что они очарованы и сражены. В задумчивости забрели и черт знает куда. То есть, что это за место, Тим сразу понял, а вот как их туда занесло, неизвестно. И крепость, и дом совсем в другой стороне. Здесь текла река, а под мостом висели качели, ярко раскрашенные, со спинкой, широкие, как минимум, на двоих. Чтобы на них забраться, пришлось разуться, закатать штаны и войти в реку, мелкую, всего по щиколотку, но такую быструю, что запросто могла бы сбить с ног. Но они устояли, добрались кое-как до качели, залезли, все втроем поместились. Тим тощий, Надя миниатюрная, а Самуил обнял их обоих, и это решило вопрос, куда его широченные плечи девать. — А это точно ТХ-19? — наконец спросил Самуил. — Мы в чей-нибудь сон по дороге не въехали, а свою квартиру ты случайно не заколдовал? — А так вообще можно? — удивился Тим. — Заколдовать квартиру, чтобы выходить из нее в чьи-то чужие сны. — Я бы хотел, но, к счастью, не умею. С другой стороны, будь это не настоящая ТХ 19, здесь бы были открыты все лавки и кабаки, а так только крепость. И кофейни на вынос работают, и продуктовые супермаркеты, и вроде бы все. Это было и насказание, улыбнулся ему Самуил, просто такой хитро выкрученный комплимент. Ну вот даже не знаю, вздохнула Надя. По-моему, никакое это не иносказание, а констатация факта. «Здесь не совсем ТХ-19. Так мне говорят мои органы чувств. Местами она, а местами что-то другое. Иногда даже в большей степени дом, чем Лейн. Вот прямо сейчас, например, и в том баре, и в маленьком парке с прудами, где мы гуляли позавчера, и на улице с аркой, и в проходном дворе, где мы в первый раз заблудились. Да много где. Только не спрашивайте, что я имею в виду, я не знаю. Даже себе пока объяснить не могу». «А, кстати, эту Юрати из бара я и в Лейне не очень-то представляю. Не человек, а сказочный персонаж, хотя у нас она все таки больше к месту, чем в ТХ-19. С Лестер Ханой, к примеру, могла бы дружить». «Разве что с Лестер Ханой», — хмыкнул Самуил. «А, кстати, ты с ней знакома?» «Бог миловал», — рассмеялась Надя. «В такие неприятности я до сих пор не влипала. Хотя, может быть, стоило, специально ради знакомства с ней». — Так не обязательно именно неприятности. Можно же просто жить по соседству. Или иметь общих приятелей. Или в одно и то же кафе ходить. — Теоретически, да. Но на практике я никого не знаю, кто бы с ней просто дружил. — Саша вроде с ней дружит. — Неуверенно сказал Самуил. — Я дважды видел их вместе. Один раз сидели в баре, шептались, второй по трамвайным рельсам в обнимку шли. — Ну, Саша, — пожалуй, плечами Надя, Я имею в виду нормальных людей. И как тебе лестер-хана? На расстоянии очень понравилось, а близко я не стал подходить. Оба раза было понятно, что им сейчас не нужна дополнительная компания. Я наглый, конечно, когда мне надо, но против таких двух воль не попрешь. Читать сплетни о каких-то невнятных чужих знакомых вряд ли кому-нибудь интересно. Поэтому надо тут рассказать, что Сашей ловцы называют... «Ший-Корай-Аранаха». Говорю же, каждый получает новое имя, когда о нем вспоминают в потусторонней реальности. Тем более, если вслух говорят. Сидишь себе дома в лени, варишь кофе для друга, который, наконец-то, надолго остался в гостях, и ни сном, ни духом не ведаешь, какими именами тебя сейчас поминают знакомые в разных мирах. И расспросить их потом не получится, потому что дома они это имя забудут. Даже если специально в блокноты запишут «Саша», В Лейне все равно прочитают Ший корай аранах Лестер Хана — единственное известное исключение из этого правила. Ее имя не изменяется в потусторонних мирах. Это, видимо, связано с ее профессией. То ли следствие, то ли причина, то ли просто побочный эффект. Как, кстати, и номер ее телефона, который работает во всех 28 известных науке реальностях, где есть телефонная связь. Бывалые ловцы говорят, там, где нет телефонов, Лестер Хана приходит на молитву жреца или бубен шамана, который окажется рядом и возьмется тебе помогать. Но можно обойтись без молитвы и бубна, если достаточно громко ее позвать. В общем, Лестер Хана — служба спасения. На все сообщество 90-х иллюзий она такая одна. Имя Лестер Ханы, номер ее телефона, на худой конец сам факт ее существования — Первое, что вспоминает любой путешественник в иные реальности, угодив в неприятности, потому что такова ее воля. Никому нельзя ее забывать. Но и для тех, кто ее забудет, например, потеряет сознание, станет жертвой экспериментальных злых чар или просто нажрется каких-нибудь психоделиков, которых хватает в потусторонних мирах, все равно ничего не потеряно. Лестер Хана умеет искать. Она не особо давно начала работать, примерно лет шестьдесят назад, поэтому многие еще помнят, как было без Лестер Ханы. Техника безопасности — техника безопасности, а почти каждый год кто-нибудь пропадал с концами в одной из потусторонних реальностей. Чаще исследователи-любители, но и с опытными ловцами такое случалось не раз. И даже силы общего хора издательского совета редко хватало, чтобы помочь пропавшим вернуться домой. А теперь заблудиться в потусторонней реальности невелика проблема. Лестер Хана вернёт домой любого, кто жив. Если добавить, что о себе Лестер Хана ничего не рассказывает, как всему научилась, откуда вообще такая взялась, станет примерно понятно, какая у нее репутация в Лейне. О Лестер Хане даже легенды не ходят, потому что в основе легенды должна содержаться хоть какая-то достоверная информация. А тут... Из списка тех, кому она помогла, не составишь. О своих ошибках и неприятностях ловцы предпочитают молчать. И в городе Лестер Хана появляется редко. И никто до сих пор не похвастался, что она живет в соседней квартире или вместе с мамой в школе училась, или стрижется у знакомого парикмахера за углом. Поэтому некоторые предполагают, что у Лестер Ханы дом в какой-нибудь потусторонней реальности. И, к примеру, веселый летающий лис из броха в мужьях. А другие, что она, закончив дела, исчезает, как призрак, и возвращается только, когда в ней есть нужда. А третье, что она в кого-нибудь превращается, или даже во что-нибудь. Может, вон тот тополь на площади, или Белый дом на обрыве, или облако в форме дракона, на самом деле она. Слезать с качели им не хотелось. Но пришлось, потому что ловцы из Лейна, конечно, не очень-то люди, но это не означает, что они не могут замерзнуть сидя босыми на ноябрьском стылом ветру. Еще как могут. А Тим в этой номинации чемпион. Он стоически терпел и намеревался продолжать в том же духе, не хотел быть первым, кто скажет «пошли домой». Но Самуил, которому было плевать на холод, почувствовал, как Тима колотит и великодушно сказал все, пошли варить Глинтвейн, я замерз. Снял обоих друзей с качелей, по очереди доставил в охапки на берег, к носкам и ботинкам, чтобы не шлепали лишний раз по ледяной воде. Подумал насмешливо. Что-то я совсем расслабился в отпуске. Ни в чем себе не отказываю. Вон как бросился всех опекать. Впрочем, и Тим, и Надя были настолько не против чрезмерной опеки, что хором орали «Спасибо, ты нас спас от всего!» Дома Тим уснул после первой же кружки Глинтвейна, прямо на полу, на ковре. Надя только после второй, и не на полу, а на своем кухонном диване, но переодеться в пижаму уже не смогла. Самуил отнес Тима в спальню, укутал обоих дополнительными одеялами, допил Глинтвейн в одиночку, больше половины кастрюли, но остался трезвым и бодрым, сна ни в одном глазу. Вышел на балкон, закурил сигару из тёнси «Мира веселых духов», как они сами называют себя. Отличные чуваки живут в тёнсе. Жалко, книжек не пишут. Нечего там делать ловцам. Зато с музыкой у них все настолько в порядке, что меломаны из Лейна дарят друг другу билеты на тамошние концерты в знак дружбы, любви, признательности. Короче, как величайшую ценность. Не просто так. Понятно, что эти концерты посещают только Адрели. Нормальный человек при всем желании в тенсе не попадет. Самуил часто слушает музыку в тенсе. Ну, как часто? Максимум раза три в год. Но с учетом глубины потрясения, которое неизбежно испытываешь на тех концертах, где сам как будто весь, струны, не как будто, а так и есть, это действительно очень часто. Другие меломаны из Лейна выбираются в тенсе в лучшем случае раз в пару лет, специально взяв заранее отпуск, чтобы потом было время прийти в себя. Самуил просто очень выносливый, как он сам в таких случаях выражается, здоровый лось. А сигары и стенцы, от которых нормальные люди примерно на середине падают в обморок, не выдержав ошеломляющей полноты блаженства, он курит, когда так счастлив, что, кажется, вот-вот взорвется, и других способов успокоиться нет. Короче, сейчас сигары из мира веселых духов натурально спасение. Никогда раньше не курил их в ТХ-19 и представить не мог, что однажды понадобится. Хорошо, что запас всегда при себе, — думал Самуил, затягиваясь зеленоватым дымом, и мечтательно улыбался, прикидывая, какие сладкие сны приснятся сегодня жителям этого дома. А может, даже всего квартала? Или никто ничего не почувствует? Ну, кроме Нади и Тима. С ними все ясно. Всем нашим отлично спится, когда кто-то рядом курит сигару из Тёнси. Им со мной повезло. Интересно, на жителей Таха-19 этот дым хоть как-нибудь действует? Надо будет соседа спросить, как спалось. Что мы знаем о Тенсе? Уж точно гораздо меньше, чем Шалахан, Самуил, который часто ходит туда на концерты, курит тамошние сигары, а однажды притащил из Тенсе домой бутылку местного голубого ликера с двуногой рыбой на этикетке. Правда, до сих пор ее не открыл. Что мы знаем о Тенсе? Что «мир веселых духов» – неточный, плохой перевод. Это вполне неизбежно с языка обитателей Тенсе, который представляет собой не речь в привычном нам смысле, а поток мыслеобразов, устремленных от сознания говорящего к сознанию слушателя. Даже совсем простые вещи хрен нормально переведешь. Зато изубрить не надо. Если окажешься в Тенсе, и там к тебе кто-нибудь обратится, все сразу поймешь. Внятно ответить сложнее. Для этого нужно умение концентрироваться, сила воображения плюс дисциплина ума, да и просто практический опыт. Но местные жители терпеливы с гостями и всегда готовы помочь. К тому же Адрели из сообщества 90 иллюзий подобным вещам обучаются быстро. А никто другой, хотя бы условно похожий на человека, в Тенсе и не попадет. В любом случае, обитатели реальности Тенси – не бесплотные духи. Все нормально там с плотностью. В смысле, с материальностью. Хотя разница в свойствах наших материй, конечно же, есть. Но это такие нюансы, которые словами не объяснишь. Зато их легко ощутить на практике, если ходить туда, слушать музыку или сигары курить. У сумуила Шала Хана, ловца из Лейна, там даже однажды случился роман. «Очень счастливый, потому что в тенсе других не бывает. Очень короткий, дольше бы он и не выдержал. Но в каком-то смысле не абстрактном, вполне практическом, не поймешь, пока не попробуешь, длиться с тех пор и длится, наполняя собой каждый миг». Что мы знаем о тенсе? Что даже с точки зрения путешественников из Лейна, баловней судьбы, любимых внуков богов, быть в тенсе, слушать их музыку, курить их сигары – пить вина, ходить по тамошним мостовым, да просто дышать этим воздухом практически невыносимо, потому что чересчур хорошо. Опыт пребывания в Тенсе – величайшая драгоценность, но только для тех, кому хватит сил ее взять. Но это известное правило. Горе и боль в любого вмещаются, а для счастья надо выращивать сердце. А высокое ликование, которое в Тенсе буквально разлито в воздухе, по силам только тому, кто сам беспредельно велик. Что мы знаем о Тенсе? Что этот бесконечно от нас далекий, недостижимый, непостижимый мир, ладно, пусть будет веселых духов, если уж путешественники из Лейна, так и их самоназвание перевели, внезапно тут появился в качестве мельком упомянутого источника успокоительных сигар Самуила, чтобы на озарить нас всех своей невозможной радостью. Вопреки воле автора, логике повествования, здравому смыслу, необходимости, да вообще всему вопреки. Потому что Тонси любит озарять своим светом все, до чего дотянется. Нет никаких иных причин.